Глава третья Я одиноко сидел на скамье рядом со сложенным из неотесного камня домом, в котором размещалась штаб-квартира Ее величество. В интерьере здания отсутствовал даже намек на Средневековье. С полдюжины служащих трудились в просторном, вполне современном зале. Отдел безопасности был оборудован сложной системой связи и заставлен столами с компьютерами. Здесь также размещались кабинет срочной медицинской помощи и стол находок. Седовласый человек выглянул из дверей и спросил, «Не хотите чего-нибудь выпить? Чай, кофе, прохладительные напитки?» Я отрицательно помотал головой, не отрывая взгляда от толпы. «В любой момент, — говорил я себе, — мальчики могут вынырнуть из-за угла. Как вам будет угодно». Седовласова мужчину звали Гарри Прэблу и он возглавлял службу безопасности ярмарки. На шефе было некое подобие униформы, светло-голубая рубашка и брюки с золотыми лампасами. На грудной карман украшал значок, а на поясе висели полированная дубинка, футляр с баллончиком горчичного газа и оки-токи. Одним словом, коп в аренде, полицейский, подрабатывающий уикендом на празднике Ренессанса. Снова сочетание прохладительные напитки. говорило о том, что Пребл провел значительную часть своей жизни там, где господствовали профессиональные, чуждые обычной жизни термины, такие как прохладительные напитки, огнестрельное оружие, род занятий, транспортные средства и так далее. Когда я сказал Преблу, что не могу найти своих детей, он немедленно отправил довольно массивную даму со множеством косичек на голове дать объявление по местному радио. После этого он методично занес все сообщенные мною детали в особую анкету, именуемую им протокол происшествия. Когда детишки отправляются в самовалку, что случается не один раз за день, сказал он мне, мы даем объявление и ждем, когда они объявятся. «Беглецы всегда возвращаются, рано или поздно». Положив руку на мое плечо, мистер Прэбл добавил, «Если люди теряют друг друга, одному из компаний лучше всего остаться в каком-то определенном месте. Вы, конечно, понимаете, что я хочу этим сказать». Это было десять минут назад. Теперь же Прэбл сидел рядом со мной на скамье и потягивал кофе из пластикового стаканчика. Я же не мог произнести ни слова. Моя глотка была суха, как песок пустыни. Мне очень не хватает оружия, поделился со мною Пробыл. Я тридцать лет прослужил в Виргинии. И вот уж пять лет, как в отставке. Перебрался сюда, чтобы быть поближе к внукам. Да вы не очень тревожьте из-за своих парней, улыбнулся он. Ребята скоро объявятся, гарантирую. У Пребла был теплый взгляд, а его спокойная уверенность являлась плодом многолетнего опыта человека, к которому люди в трудный момент обращались за помощью. Меня эта невероятная уверенность слегка ободряла, но не более того. Куда могли подеваться близнецы? У входа в здание кипела жизнь, люди непрестанно сновали туда и обратно. Какая-то семейная пара притащила малыша с распоротой до крови коленкой. Тройка подростков привела преподающую на ногу девчушку, которую ужалила оса. Какой-то утомленного вида мужчина заявил о потере ключей от машины, а разгневанная дама поведала, что в одной из харчевин ее надули на десять баксов. Я изо всех сил заставлял себя поверить, что мальчишки просто заблудились, и в любую секунду из-за угла появится какой-нибудь взрослый доброход с Кевином и Шоном на буксире. Но прошло еще немного времени, и сил пассивно торчать на одном месте не осталось. — Послушайте, — повернулся я к Преблу. если они объявятся, обязательно объявятся, мистер Калахан. Вы хотите их поискать? Валяйте. Как только они окажутся здесь, мы сообщим вам по местной связи и продержим у себя до вашего прихода. Обещаю. Возможность действовать принесла мне некоторое облегчение. Нет, ничего хуже, чем просто сидеть и ждать. Первым делом я направился к джипу, решив, что мальчишки могли вернуться к машине. Мне это казалось логично. Но так ли это на самом деле? Ведь после того, как лис вывезла их полгода назад, я провел с ними слишком мало времени, и теперь понятия не имею, как они могут себя повести. Как бы то ни было, но в машине мой сотовый телефон. Мальчики знают номер. Прежде чем отпустить их измена, Лиз заставила вызбрить цифры. Не исключено, что они уже не звонили. — Лорд, Кардс куда-то спешит, — игриво спросила дородная женщина, положив мне на плечо. — Молю тебя, удели мне хотя бы миг. Мне не хватило грубости просто от нее отмахнуться. Я ищу своих детей. — В таком случае позвольте пометить вашу руку, — произнесла она нормальным тоном. Иначе вам придется снова платить за вход, когда вы вернетесь. Будет хоть через десять минут. Прежде чем я успел ответить, она коснулась стыльной стороны моей ладони фосфорицирующей алой розы. — Я бегом миновал бесконечные ряды припаркованных машин. Обратив внимание, что ближе ко входу образовалось довольно много свободных мест. Всю обширную зону парковки окружал роскошный и густой лес, из которого доносился звон цикад. Этот вот усиливающегося, то снова ослабевающего звука у меня на миг закружилась голова. Мимо протащился зеленый трактор, его небольшой прицеп был доверху набит яркими, светящимися жилетами и оранжевыми жезлами, с помощью которых управляют уличным движением. Здесь уже шла подготовка к массовому исходу посетителей. Я долго искал джип, а когда наконец обнаружил, мальчиков рядом с ним не оказалось. Честно говоря, я не очень-то и рассчитывал их здесь увидеть, но тем не менее горько разочаровался. Я нажал на кнопку замка, открыл дверцу и схватил мобильник в надежде, что меня ждет послание. Не обнаружив никакого сообщения, я сунул телефон в карман, затем снова вынул и позвонил домой на автоответчик. Но услышал лишь сообщение от Кэти. На твой материал есть добро. Добежав до входа, я показал отпечаток розы контролеру. Этот пропустил меня через турникет. Здесь же, у входа, я разжился планом территории и приступил к поискам. Я решил действовать методично и проверить каждую закусочную лавку, каждый амфитеатр, длинную фалангу биотуалетов и все до единого аттракционы. Я выкрикивал. Имена мальчиков, изо всех сил стараясь не паниковать, но голос в то и дело срывался, а звучавшие в нем нотки отчаяния начали привлекать внимание окружающих. В глазах людей я видел удивление и тревогу. «Кевин! — Кевин! — Шон! Через некоторое время я начал останавливать случайных прохожих. — Я ищу близнецов. Мальчиков шести лет, светлые волосы. Вы не видели двоих мальчиков, близнецов? Ярмарка имела довольно сложную конфигурацию. Она была устроена в стиле больших розничных магазинов, заставляющих своих покупателей бесконечно бродить по разным отделам. Вести поиск в хаотически организованном и забитом людьми пространстве — дело, как вы понимаете, непростое. Несколько раз я вдруг оказывался в знакомом месте и понимал, что уже успел здесь побывать. Каждые несколько минут я пробегал мимо турнирной арены, чтобы проверить, не вернулись ли к ней дети. Я повидался с Гарри Прайблом, чтобы узнать, не привел ли кто-нибудь близнецов в штаб-квартиру, Ее величества. Примерно за сорок пять минут я обошел почти всю территорию ярмарки. Некоторые, как им казалось, помнили мальчиков. Однако при более детальном опросе выяснилось, что одни видели их в начале дня а воспоминания других оказались настолько туманными, что от них вообще не было никакой пользы. Многие, по-моему, вообще говорили, что видели мальчиков лишь для того, чтобы меня успокоить. У меня был несчастный вид, и всем хотелось мне помочь. Мне кажется, я видел пару близнецов на Соколиной выставке. По радио объявили, что ярмарка закрывается через тридцать минут, а посетителям следует завершить покупки и вернуть арендованные костюмы. Толпа потекла к выходу. Я же направился в здание дирекции и первым делом попросил Гарри Прайблда заблокировать выход. — Мы не можем этого сделать, — ответил тот. — Почему? Вы представляете, какая начнется паника, если мы запрем всех этих людей на территории? Нет, я не могу этого допустить. Кроме того, территория ярмарки заблокирована для всех, кроме персонала. Посетители входят и выходят через одни ворота. Таким образом, мы гарантируем, что каждый обязательно заплатит за вход. Кстати, почему бы нам вместе не пройти к выходу? Может быть, мальчики пойдут к машине? Я уже проверил. Ярмарка закрывается. Они услышат объявление и увидят, что все направляются к своим автомобилям. Прэбл на минуту скрылся в офисе. И я услышал, как он сказал кому-то. «Джеки...» Свяжись со всей команды и скажи, чтобы никто домой не уходил. Мы стояли на подъемном мосту через ров, внимательно вглядываясь в вытекающий из ворот поток посетителей. «Один вход и один выход», — говорил Прэбл. «На входе все платят, а на выходе посетители сразу оказываются на парковке и не могут нарушать личную жизнь постоянно проживающих на территории артистов и ремесленников. Эти люди здесь живут?» — Во всяком случае, некоторые. Там, за ареной для борьбы, и в грязи. У них имеются фургоны и прицепы. Все ярмарки в стране похожи на нашу. Да что там в стране, во всем мире. Некоторые из этих людей постоянно в пути переезжают одно ярмарки к другой. Таков и образ жизни, как у артистов цирка. Я сосредоточил все внимание на приближающихся зрителях, и сердце йокало каждый раз, когда мелькала в толпе пара светлых головок. Но надежда, вспыхнув на несколько секунд, угасала. Едва светловолосые дети подходили ближе. Я мог разглядеть их лица. Ни Кевина, ни Шона. Некоторые из посетителей, прежде чем уйти, задерживались у костюмерной, чтобы сменить наряд елизаветинских времен на джинсы и футболки, топики и шорты. Утомленные родители вели усталых детишек с нарисованными на их щечках радугами. Малолетки вопили, требуя, чтобы их взяли на руки. Две хихикающие, загримированные в готичном стиле девицы, быстро прошли мимо нас, волоча за собой маленькую девочку с гирляндой цветов в лосах. Когда заговорила портативная рация пребла поток посетителей уже заметный иссяк. Седовласый охранник отошел чуть в сторону, а во мне снова вспыхнула надежда. Но ну и на сей раз тут же погасла. По лицу Пребло я понял, что речь идет не о мальчиках. Прежде чем выйти из здания администрации, я попросил Марка предупредить полицию графства Н. Эрандел, что у нас, возможно, возникла неординарная ситуация. Полицейские будут здесь с минуты на минуту. Через пять минут исход публики закончился. Есть не считать нескольких заблудших душ. По всей территории ярмарки началась уборка мусора. Рабочие снимали крышки с похожих на крепостные башни мусорных баков и извлекали из их недра здоровенные, набитые всякой дрянью, пластиковые мешки. Нескладный юнец в шляпе жонглера бросал мешки в небольшой прицеп своего трактора на массивных шинах. Продавцы, расположенных у выхода палаток, убирали на ночь свои товары. Оловянные кувшины, шезлонги, свечи. Резные изображения рыцарей. Рядом с костюмерной женщина подсчитывала на калькуляторе дневную выручку. А за моей спиной мужчина прикрывал прилавок своей свечной ловчонки ярко раскрашенным листом фанеры. Пребл связался по рации с охранниками, но никто из его команды мальчиков не видел. — Ну что ж, — произнес он, — возможно, они просто где-то заснули. На территории полно разных укромных уголков и щелей. Теперь его голос звучал не столь уверенно. Со стороны огромной парковки до нас долетал шум сотен двигателей, сквозь которые иногда прорывался плач усталых детей. Распорядители в оранжевых жилетах размахивали оранжевыми флагами, направляя потоки разъезжающихся автомобилей. Коричневый с бежевыми полосами полицейский автомобиль, сверкая красными и синими проблесковыми маячками, пробился через встречный поток машин и остановился у ворот. Детектив Шофлер оказался здоровенным парнем с грубым красным лицом и давно немытыми светлыми волосами. На вид ему было чуть за пятьдесят, а весил он как минимум фунтов на сорок больше, чем следовало. Несмотря на мятые штаны цвета хаки, изнававшие лучшие дни синий клубный пиджак, детектив с первого взгляда показался мне человеком знающим и властным, Вопреки немалому весу, держался он словно атлет. Его напарник, офицер Кристиансен, оказался костлявым типом, с гладко выбритой головой, кривыми зубами и песклявым голосом. Его коричневая униформа отчасти гармонировала с цветом полицейской машины. Шофлер обладал здоровенной мозолистой лапой и после рукопожатия не сразу отпустил мою ладонь, накрыв ее свободной рукой. — Истеркала, хан, — сказал он, пронизав меня взглядом, — таким острым, что, казалось бы, меня сканирует какой-то биометрический прибор. Не закончив фразу, он отпустил мою руку, направил указывающий перст на Прэбла и продолжил, укоризненно покачивая головой. — "Гарри, тебе следовало позвонить мне раньше. — Я полагал, — пожал плечами Прэбл. — Сколько времени прошло с тех пор, как мальчишки исчезли? Два часа, говоришь? Шофлер тяжело вздохнул и продолжил. Сколько человек сегодня в твоей команде? Кроме меня еще четверо. И, поняв, что Шофлер ждет от него дальнейшей информации, назвал охранников по именам. Это Джек, пробыл кивнул в сторону сидящего за письменным столом бледного парня. Гомес, Арингтон и Ах да, Абигейл Диксон. Зови их всех сюда, недовольно скривился Шофлер. Прэбл кивнул и отвел телефонную трубку от уха, словно желая что-то сказать, однако Шофлер остановил его жестом копа, руководящего уличным движением. — Я хочу получить помощь от К-9, — кивнул он к А пока мы блокируем территорию.